Глава двадцать четвертая Заслышав крик, Джек отстранил Лорну за спину, инстинктивно заступая ее собой. Пригнулся, чувствуя себя под лампы крыльца, выставленным как на ладони, да притом ослепленным ее светом. Сумрачную дорожку обступали могучие дубы и тенистые кусты магнолий. Тут его глаза уловили какое-то движение, от центральных ворот приближался какой-то силуэт. «Кайл?» — Лорна снова выступила на обозрение. «Что ты тут делаешь? Я думала, ты застрял на нефтяной платформе еще дня на четыре». Обернувшись к Джеку, она в пояснила. «Это мой брат». «Я же сказал тебе по телефону, что вернусь пораньше. А я тебе сказала, что это не требуется. Ну, я не собирался отпускать тебя охотиться на болотах в одиночку и смахивает на то, что я подоспел как раз вовремя». Человек поднялся по ступеням, ступив на свет крыльца. Джек оглядел его оценивающим взглядом. У брата Лорна оказались такие же светлые соломенные волосы, что и у сестры, только в его случае коротко подстриженные по бокам и длинные сверху. Судя по виду, он не брился уже ни один день и столько же дней не менял свои шорты карго и свободную рубашку пола. Худой, но жилистый, как взведенная пружина, правда, в данный момент – чур взведённое. Когда парнишка схватился за перила крыльца, Джек заметил, что ногти и морщинки на костяшках пальцев у него почернили от въевшейся нефти. Чернее был только настрой паренька, возрившегося на Джека с мрачной подозрительностью. «Я же сказала, чтобы ты не приезжал», — возразила Лорна. «Охота уже окончилась. Ты проделал весь этот путь понапрасну». «Тогда куда вы направляетесь?» Кайл стоял ступенькой ниже, преграждая им путь. В Оцеив. Оба? Лорна бросила взгляд на Джека. Нет, он собирался подвести меня, чтобы забрать бронку, оставшуюся в порту возле зоопарка. Джек деликатно кашлянул. А мог бы подбросить тебя прямо до лаборатории. Так быстрее. И я бы не прочь с первых рук узнать, что твои коллеги выяснили об этих животных. Это может быть существенно для следствия. С удовольствием. «В смысле, было бы неплохо», — кивнула Лорна. «Вы ведь Джек Минар, не так ли?» Прищурив один глаз, поглядел на него Кайл. Джек кивнул. «Тогда я с тобой», — Кайл обернулся к сестре. «Не дури, лучше поспи. Если он идет», — ткнул Кайл пальцем в сторону Джека. «Тогда и я иду». «Кто-то же должен приглядеть за этим свиданием». «Это не свидание», — кровь бросилась Лорне в лицо, — не столько от смущения, сколько от негодования. Я чертовски хорошо могу и сама позаботиться о себе». «Что? Как и в прошлый раз, когда отправилась с одним из этих братьев Минар?» Глаза Лорны широко распахнулись. Шокированная этими словами, она просто онемела. Джек едва сдержался, чтобы не съездить парнишке по физиономии. Сообразив, что хватил лишку, Кайл тут же пошел на попятный. Извините, это я чушь сморозил. Он торопливо поднялся на последнюю ступеньку, присоединившись к сестре, словно сокращением дистанции мог сгладить сказанное. Тронул ее за руку, но она отвернулась. Кайл последовал за ней. «После всего, что ты вытерпела от этих минаров», произнес Кайл более кротко, гнев его мало-помалу сменялся искренней озабоченностью. «Я не хочу, чтобы тебе снова сделали больно. Вот что я хотел сказать. Я бы отдал правую руку, чтобы тебя защитить. Ты же знаешь». Лорна сутулилась, уступая его напору. «Конечно знаю, Кайл. Но в данном случае ты сам не знаешь, что городишь». Она поглядела на Джека. «Ему я верю». Что-то не столько в ее словах, сколько во взгляде заставило Джека воспрянуть. Он обнаружил, что чуточку выпрямился и развернул плечи. И в то же самое время... Вспомнил прикосновение её пальцев, тёплых и нежных. Кайл переводил взгляд с одного на другую, а потом тряхнул головой. «И всё равно мне бы хотелось отправиться с вами. Дома я всё равно не усну». Он сменил тон на откровенно примиренческий, подействовавший на лорну куда лучше. «Обещаю не причинять никаких неприятностей». «Отлично. Но мы уезжаем прямо сейчас». «Да я не против». Кайл отступил в сторону, и Лорна возглавила путь в сторону улицы. Кайл шагал бок о бок с Джеком. Хоть парнишка и заговорил со старшей сестрой более умиротворенно, в его взгляде Джек прочел прежние подозрения. Кайл явно держит ухо востро, и Джек отнесся к этому с уважением. Брат Лорна лишь хочет защитить ее и плевать ему, кому это придется против шерсти. Они все трое уселись в служебный пикап и тронулись в путь. Джек быстренько позвонил собственному брату, чтобы сообщить о перемене планов. Рэнди с Бертом по-прежнему ждал его в пограничном отделении, чтобы направиться домой вместе. «Тогда встречу тебя у этого зверинца», — сказал Рэнди и повесил трубку, прежде чем Джек успел возразить. Убирая телефон, Джек искоса бросил взгляд на пассажирку. Лорная, севшая впереди рядом с ним, явно витала мыслями где-то далеко. В уголках ее глаз сбежались морщинки, и рассудок уже вступил в схватку с тайнами, окутывающими это дело. Женщина снова уступила место ученому. Кайл подался вперед, высунувшись между ними. «Так что там с этими треклятыми животными, кстати? Чего уж в них такого особенного?» «Именно в этом я и пытаюсь разобраться», — пробормотала Лорна, по-прежнему пребывая каких-то горних высях.